Пока кошка Федора бесчинствовала на кухне, с мурмяканьем уничтожая вискос вкусный обед, Софья принялась за портфель. Открыв его, она увидела, что он доверху набит тысячерублевыми купюрами, уложенными в жирненькие пачки. Пачки были спеленуты банковскими лентами. Пожалуй, если бы Софья радовалась этим деньгам, она бы просто... вывалила их кучей на диван и запустила бы в эту кучу обе руки, и, скорее всего, ничего бы не заметила. Но поскольку деньги угнетали ее, она стала вытаскивать пачку за пачкой и раскладывать их ровными рядами. На одной из банковских бумажек шариковой ручкой были крупно нацарапаны какие-то буквы и цифры. Водившая «Фольксваген» Софья насторожилась, похоже, на номер автомобиля. «Неужели Люкин оставил мне ниточку?» — подумала она и тут же спохватилась. «Не мне, конечно, Мадлене. А та взяла и самоустранилась. Ей наплевать, как он умер, и деньги его ей совершенно не нужны. Что ж мне с этим делать? Пойти к следователям, которые вели дело об убийстве Люкина?» Взять и отдать им все, его портфель, портфель Дымова, да еще в придачу рассказать о Капустине, о Мадлене, обо всех тех, кто хоть как-то причастен к делу. — Ты думаешь, все сразу закончится, да? — вслух спросила она объевшуюся кошку Федору, которая в перевалочку вошла в комнату. — Ошибаешься. Тут. все и начинается. Дома меня надолго лишат возможности совершать решительные поступки. Софья понимала, что нужно все хорошенько обдумать, сгруппировать данные. Она расстелила постель, забралась под одеяло и уставилась в потолок. Факты скакали перед ее мысленным взглядом точно кузнечки. Они не желали группироваться и лишь путались в голове, рождая совершенно чудовищные версии и догадки. Больше всего Софья боялась, что Дымов с самого начала выстроил некий заощренный преступный план, для реализации которого ему необходим был козел отпущения. — Если это так, то, вероятно, я успешно справляюсь с ролью козла, — пробормотала она. В этот момент кто-то позвонил в дверь. Софья нашарила рукой будильник и поднесла к глазам. Десять вечера. Кто бы это мог быть? Закутавшись в халат, она потопала в коридор и прильнула к глазку. Там стоял Кутайкин собственной персоной. В одной руке он держал пухлый пластиковый пакет, а в другой — пышный букет красных роз. Выражение лица у него было решительное и одновременно возвышенное, как у певца, исполняющего патриотическую песню. Софья, которую грызла одиночество, неожиданно решила, а впущу-ка я его, о че мне терять-то? Все-таки живая душа. Увидев Софью без макияжа, в халате и носках, Кутайкин ничуть не смутился. «Здравствуйте, Софья!» Поскольку в этой фразе не было ни одного звука, который можно было бы произнести в нос, его приветствие прозвучало до ужаса странно. Впрочем, он тут же смазал это впечатление, решительно добавив, «Признавайтесь, вы все-таки затемпературили?» Это Капитанов вам нажаловался? «Просто проинформировал. Я вас искал в агентстве. Он сказал, что вы... «Закашляли и ушли. Можно войти?» «Входите». Софья посторонилась. «Пусть вас не смущает мой внешний вид». «Он меня ни чуточки не смущает», — плотоядно улыбнулся Кутайкин и заявил, «Я принес множество вещей, которые могут пригодиться в трудную минуту». Когда он разделся и, прошествовав на кухню, начал разгружать пакет, Выяснилось, что представления о трудной минуте у него весьма экстравагантные. В пакете оказался коньяк, несколько лоточков мясной нарезки, большая банка чая для гурманов, пакет молока, пачка соды, брусок сливочного масла и гремучий мешочек с лекарствами. «Молоко, масло и соду мне, коньяк вам!» предположила София: «Вам еще розы. Впрочем, это все вам. Будете пить коньяк и нюхать цветы. Затем подойдет очередь чая и аспирина, а перед сном я напою вас молоком с содой». Уловив голосик Утайкина мечтательной интонации Софья насторожилась. Почему-то ей сразу вспомнился Иван Иванович Ушкин с его навязчивой идеей сделать из девушки домашнее животное. Может быть, у этого типа собственная фобия? Он знакомится с женщиной, потом закармливает ее таблетками. Как ни крути, Акутайкин уже второй раз порывается исполнять роль лекаря. «Послушайте, Олег», — сделала она первый осторожный заход. Вы, вероятно, испытываете настоящее удовольствие, когда женщина проглатывает какую-нибудь микстуру или приклеивает к ранке лейкопластырь. Кутайкин изумленно поглядел на нее. Признайтесь, вы вытащитесь, когда ее спину прожигает горчишник она корчится и молит о пощаде, а потом вы собственноручно закапываете ей в уши борный спирт. — Куда? — в уши или в нос, в зависимости от диагноза. Вы обмазываете ее гусиным жиром и наблюдаете, как тело ее корчится в конвульсиях. — А слушайте, Софья, по-моему, у вас жар! — пробормотал Кутайкин и потянулся рукой к ее лбу. — Вот, вот видите! — Вам не терпится начать, — вдохновилась Софья. Вас переполняют эмоции. — Это правда, — признался тот. — Эмоции хотят бабляй. Но я стараюсь их сдерживать хотя бы до тех пор, пока не начну поить вас молоком с содой. — Протянула Софья, шныряя глазами по сторонам. — Надо поставить цветы в вазу. — Зачем я его впустила? — подумала она, преисполнившись раскаяния. За живую душу вполне могла сойти кошка Федора, а с этим типом, пожалуй, будет непросто справиться. Может, применить к нему то средство, которое вывело из строя Лидию? Как только она сунула розы в воду, в дверь позвонили во второй раз. «Кто это?» — удивился Кутайкин так, будто прожил в этой квартире лет двадцать, и по вечерам к нему ни разу никто не заглядывал. «Сейчас пойду и посмотрю», — обрадовалась София. радовалась она не просто так. Если это какие-нибудь бандиты или убийца в темном пальто, Кутайкин может стать ее защитником. Если же это кто-то, совершенно безобидный, Мариана, например, или двоюродный брат из Питера, он поможет ей избавиться от Кутайкина. Однако ее ожидал некий промежуточный вариант. Это был Суданский. Командировочной сумки при нем не оказалось. В руках он держал букет красных роз, совершенно идентичный тому, который притащил предыдущий гость. «Вероятно, этими розами торгуют где-то возле моего дома», — подумала смятенная Софья. «Боже мой, что ж делать? Ей страшно хотелось впустить Суданского». Она, словно дитя, обрадовалась его возвращению, однако Кутайкин никак не вписывался в ситуацию. «Вы испортили мне вечер», — шепотом заявила она, вернувшись в комнату и смахивая с щек нежданные злые слезы. «Там стоит человек, который для меня многое значит, а из-за вас с вашим маниакальным стремлением скормить мне пригоршню таблеток, я не могу его впустить. — Ну что ж, тогда я впущу его сам, — гордо заявил кутайкины не обращая внимания на попытки Софьи вцепиться ему в горло, прошел в коридор и распахнул дверь. Возникла немая сцена. Суданский с розами в руках глупо глядел на Кутайкина, который засунул руки в карманы и воздел одну бровь вверх. Софья, оставшаяся в комнате, забралась под одеяло и затаилась там. Она была уверена, что сейчас последует обмен любезностями, после чего Суданский швырнет Розы на пол и уйдет, не оборачиваясь. Или унесет Розы с собой, сказав Кутайкину какую-нибудь гадость. Однако через минуту ей пришлось убедиться в том, что она совершенно не знает человека, который потряс ее воображение. — Здравствуйте, — сказал Суданский, проталкиваясь в коридор. — Примите розы. Хорошо бы вскипятить и подсластить воду, в которую вы их поставите, и срезать стебли по косой. Бутоны тотчас распустятся, будут замечательно пахнуть и простоят как минимум неделю, не уронив ни лепестка. Разговаривая... Суданский разделся и, не сняв башмаков, потопал в комнату. Кутайкин, обутый в старые тапочки романа, тут же почувствовал себя неуютно. Кроме того, Суданский был выше, крепче и сильнее, что тоже отрицательно влияло на его чувство собственного достоинства. Букет роз, который ему всучили, призывал к каким-то решительным действиям. по вот только каким. Реакция Софии должна была подсказать, как вести себя с незнакомцем. Однако София не выказывала никакой реакции. Она лежала, высунув из-под одеяла нос и разглядывала люстру. Ну, что тут у вас? бодро спросил суданский, озирая сброшенную на пол подушку, коньяк и лекарства на тумбочке. Грипп «Любовь или недоразумение?» «Недоразумение!» — мгновенно ожила Софья. «Нет, определенно она обожала Суданского. Всего пара слов, и неловкости как не бывало». Выпроставшись из-под одеяла, она широко улыбнулась. «Ты уже вернулся из командировки?» Она была местной. «Только...» «Не говорите мне, что это ваш муж», — воскликнул рассерженный Кутайкин. «Вашего мужа я знаю в лицо». «Я гораздо лучше, чем муж», — сказал Суданский. «Я новый Сонин друг. А вы наверняка старый друг, поэтому у меня перед вами преимущество». «Я тоже новый друг», — сообщил Кутайкин. ожесточенно засовывая второй букет в ту же вазу, в которой уже стоял его собственный. — Соня, тебе не кажется, что ты разбрасываешься? — поинтересовался Суданский. — Я должна сообщить тебе очень важную вещь, — ответила Софья, не обращая на Кутайкина никакого внимания. Шляпа номер один. Люкин был шантажистом. Он выманил у одного типа целую кучу денег. «С чего ты взяла?» «Эти деньги у меня. Здесь, под кроватью». «О, черт!» — пробормотал суданский Соня. «Я оставил тебя утром у себя на кухне в разобранном состоянии. Я был убежден, что после вчерашних возлияний ты проведешь спокойный день в своей тихой конторе. В моей конторе не может быть спокойных дней». — возразила Софья, — потому что она находится в эпицентре ужасных событий. И именно вокруг нее убивают людей. — Послушайте, дорогая моя, — подал голос Кутайкин, — во что вы впутались? — Ай! — отмахнулась та, — и в этот момент снова позвонили в дверь. Все трое напряженно переглянулись. «Ситуация становится интересной», — первым подал голос Кутайкин. «Если это еще один ваш друг, мне придется признать, что я вообще не разбираюсь в женщинах». «Это роман», — шепотом сообщила Софья, на цыпочках возвращаясь из коридора. Глаза у нее были круглыми, как у Федоры, которая как раз выглянула из-под дивана. «Роман — это у нас кто?» — попытался сосредоточиться Суданский. «Это муж!» — прошепел Кутайкин. «Да-да-да-да, муж! Тот, который с биноклем торчит подаркой дома напротив агентства!» — жестко уточнил Суданский. «Мне кажется...» «Сейчас самое время прижать его к ногтю. откроем ему дверь!» «Ты с ума сошел?» — возмутилась софия «Нас тут слишком много!» Значит, сделаем так. мы с товарищем прячемся ты впускаешь мужа и начинаешь задавать вопросы в лоб по поводу биноклей все такое. Посмотрим, как он себя поведет, а я буду на страховке так что ничего не бойся. Что мы задумали забеспокоился кутайкин, когда суданнский и Софья в четыре руки стали подталкивать его к ванной комнате. пойдите, освежите дыхание. — посоветовал Суданский, хотя вряд ли вам сегодня обломится поцелуй, но надежда, как говорится, умирает последней. — А ты куда? — проводив Кутайкина, спросила Софья. — Я буду на кухне. Не пускай его туда. Ладно. Роман тем временем устал звонить и принялся ковырять ключом в замке. — Да иду я! — прокричала Софья и открыла. «В последний раз, Роман, ты врываешься, когда тебе вздумается. Завтра я сменю замки. Так что забирай сюда все, что тебе дорого прямо сейчас. Кстати, а зачем ты пришел?» «Узнать, почему у тебя не работают телефоны, ни домашний, ни мобильный». Роман сделал новую стрижку и выглядел невероятно элегантно. «Но разве можно сравнить его с суданским?» Мобильный я временно отключила, чтобы отдохнуть от дел. А здесь, в квартире, телефон отключила кошка. Она любит играть со шнурами. Я только что обнаружила розетку на полу. — А зачем вообще тебе кошка? Где ты ее взяла? — не унимался Роман, перетаптываясь на пороге. — Может быть, зайдешь? — предложила Софья. — Наверняка ты вынес из дому не все, что задумал. — Ну... Да, пожалуй, я заберу еще напольную вазу, ту, которая тебе всегда не нравилась. Вижу, женщины приедаются быстрее, чем интерьер. Съязвила Софья, зорк следя за тем, чтобы Роман не свернул ни в ванную комнату, ни в кухню. — Ты уже легла спать? — удивился бывший муж, озираясь по сторонам. — Снова сосешь коньяк на ночь. «А откуда столько цветов?» «Подарок от поклонников?» — пожала плечами Софья. «И где ж поклонники?» — насмешливо спросил тот. «Здесь. Рассредоточились по квартире». М -м -м. «Понятно». Роман усмехнулся краешком рта и окинул ее насмешливым взглядом, намекая на непрезентабельный внешний вид Софьи. «Вот что, дорогой, сядька — жестко сказала она. — Мне нужно задать тебе один важный вопрос. Роман бухнулся на диван и, закинув ногу на ногу, стал рассматривать корешки книг на стеллаже. — Ну, давай свой вопрос. — Какого черта ты постоянно дежуришь с биноклем в руках в том месте, где убили несколько человек? Роман мгновенно потерял интерес к книгам. Немедленно выпрямился. «Что ты сказала?» «Ты прекрасно слышал». В квартире повисла зловещая тишина. И тут Кутайкин в ванной включил воду. «Что это?» — спросил Роман, округлив глаза. Он вскочил на ноги и двинулся на звук. «Подожди! Сначала ответь мне на вопрос. Ты как-то связан с Люкиным?» «Может быть, с шантажом? Это ты наехал на пешехода?» Не отвечая, Роман распахнул дверь в ванную. Кутайкин, увлеченный, чистил зубы пальцем. Рот его был испачкан голубой пеной. Когда дверь открыли, он обернулся и уставился на Романа. «Прелестно!» — воскликнул тот. «Мы с вами, кажется, уже встречались. Это вы принесли такое кошмарное количество роз?» Только половину, — невнятно ответил Кутайкин, вторую половину принес тот тип, который прячется на кухне. Прячется на кухне? О, нужно было уйти от жены, чтобы выяснить, насколько она темпераментная женщина. Роман, — продолжала настаивать Софья. — Как ты связан со шляпными убийствами? — Да никак не связан. Грубо ответил тот. — Подожди. Сейчас я тебе кое-что покажу. Он вышел в коридор, и через секунду входная дверь громко хлопнула. Раздался судорожный скрежет. Потом замок щелкнул два раза. Софья бросилась к двери и принялась трясти ее за ручку. — Негодяй! — крикнула она. — Открой сейчас же! суланский выскочил из своего укрытия, поспешил на помощь. — Я его догоню. Вызвался он, ничего не получится. Этот поганец закрыл дверь на верхний замок. Обычно мы им пользовались только тогда, когда уезжали в отпуск. Я не знаю, где этот чертов ключ, сходу не найду. То есть он не захотел отвечать на твой вопрос. Сделал вывод суданский. Интересно, на что он рассчитывает? На то, что я не настучу на него, вот на что. Он рассчитывает на то, что со мной всегда можно договориться. Раньше я была очень покладистым и очень внушаемым человеком. Раньше? Да. Последние события меня сильно изменили. Из ванной вышел Кутайкин, наполняя воздух мятным дыханием. Зачем вы выдали свое присутствие? Набросилась на него Софья, пытаясь отыскать этот чертов ключ. А зачем мне таиться? Мрачно заявил он. — Ведь между нами ничего не было. — Смею добавить, — заметил Суданский, — ничего и не будет. Можете забрать коньяк и все остальные кулинарные изыски вместе с таблетками. — Меня выставляют? — искренне изумился Кутай. — Но, Софья, ведь вы сами говорили, что я покорил вас своим ухаживанием. Вероятно, я была в лирическом настроении. — Хотите сказать, настроение определяет вашу жизнь? — Пойду соберу для вас сумку, — сказал Суданский. Софья решила, что необходимо немножко приврать. — Ну, вот что! — понизив голос, прошипела она, оставшись один на один с Кутайкиным. — Не хотелось говорить об этом в присутствии другого мужчины. о чем? заинтересовался тот. «В связи с одним важным государственным делом меня некоторое время держали под наблюдением органы правопорядка. Ездили за мной повсюду, смотрели, с кем я общаюсь». Кутайкин побледнел и попятился. «Ага!» — обрадовалась Софья. «Вижу, вы все поняли». «Вас засекли, Олег Осипович». Вы следили за мной. — Всему несколько раз, — сильно в нос ответил Кутайкин и часто задышал. — Кто вас нанял? — Да что вы, Софья! — испугался тот. — Я... я сам... я... я вами очарован. У меня было мало надежд, поэтому я просто смотрел издали. — Не может быть, — не поверила Софья. — В вашем возрасте никто так себя не ведет. «Пожалуй, вы правы. Я старомоден. Тогда в булочной. Помните, вы оказались там не просто так?» «Я ехал за вами», — Гутайкин выпрямил спину. «И в некоторые дню... другие дни, когда вы отправлялись по делам, следовал за вами от самого артефакта. Боже мой! На что вы рассчитывали?» «На счастливую случайность, естественно». Тут в коридоре появился Суданский с полным пакетом. — Вот! — радостно улыбнулся он. — Все ваши подношения, кроме цветов, разумеется. — Я не возьму, — заверил Кутайкин, аккуратно застегивая куртку на кнопочки. — За кого вы меня принимаете? — Я спущу его с лестницы, — предложил Суданский, забирая у Софьи найденный ключ от верхнего замка. — Олег Осипович, возьмите пакет, — велела та ледяным тоном. Кутайкин повиновался и, обернувшись в дверях, сказал напоследок, — Очень приятный вечер. Суданский тут же ответил, — Надеюсь, мне удастся исправить то, что вы испортили. И захлопнул дверь. — Я должна показать тебе деньги, — тут же заявила Софья, поворачиваясь к нему. «Они действительно под кроватью?» «Да». «И там есть еще кое-что. Номер автомобиля. Он записан на банковской бумажке. Ты можешь использовать свои связи и узнать, что это за номер?» «Элементарно, Ватсон. А что за номер?» «Да. Ты ведь еще ничего не знаешь. Софья взахлеб принялась рассказывать о том, как провела сегодняшний день, а напоследок спросила, «Как ты думаешь, почему номер записан на банковской упаковке?» «Ну, допустим», — задумчиво ответил Суданский, «я только что получил деньги от человека, которого шантажировал. Пожалуй, после встречи с ним я буду беспокоиться, не поехал ли он за мной следом. Так-так...» Вряд ли на эту встречу я бы явился на собственной машине. Глупо светить ее номер. Значит, сейчас я еду на машине с шофером. Вернее всего, сижу на заднем сиденье, обняв двумя руками портфель с деньгами. — И тут... — Ты замечаешь сзади подозрительную машину! — воскликнула Софья. Мне Матлена говорила, что когда Люкин ехал обратно, то почувствовал, что за ним следят. Итак, у меня нет под рукой ни одной бумажки, все, что может свидетельствовать о моей личности. Документы, записную книжку и так далее я на всякий случай оставил дома. Поэтому я открываю портфель и записываю номер подозрительной машины на банковской упаковке. хочешь сказать то узнав, кому принадлежит машина с этим номером, мы узнаем имя шантажиста имя человека, который совершил наезд. Вряд ли. По тем же самым соображениям он должен был воспользоваться каким-то другим автомобилем, однако это все равно ниточка, мы не должны ее упускать. «Я просто сгораю от нетерпения», — призналась Софья. You, loans, — Ну, у тебя и нервы, — не удержался от комментария Суданский. — Любая нормальная женщина на твоем месте уже давно свалила бы все это жуткое дело на какого-нибудь мужика. — А что, по-твоему, делаю я? — рассердилась Софья. — Я и пытаюсь свалить все это на мужика, на тебя. — Выходит, я тебе нравлюсь. Э-э-э, и что это означает? «Ты ставишь меня в неловкое положение?» «Ну да», — не поверил тот. «Это ты поставила меня в неловкое положение, когда, надравшись в стельку, явилась ко мне домой и напала на Лидию. Второй раз, смею заметить. Ты осталась ночевать, не спросив разрешения. Мне, честно сказать, было неловко. Я же задаю тебе пустяшный вопрос. Нравлюсь я тебе или нет?» — А от моего ответа как-то зависит твоя помощь? — осторожно спросила Софья. — Естественно. Тогда ты мне, безусловно, нравишься. Суданский рассмеялся. — Ты не похожа ни на одну из тех женщин, которых я знаю. Софья отправилась на кухню и по дороге сделала кислое лицо, шепотом сообщив увязавшейся за ней кошке Федоре. — Его слова? — Отдают мелодрамой. Кажется, он просто морочит мне голову. А что, если я всего лишь задание, которое он отрабатывает? Нет, нет, надо сделать так, чтобы он действительно мной заинтересовался. Воспользовавшись тем, что Суданский плотно сел на телефон, Софья закрылась на кухне и принялась по мобильному звонить Марианне. «Слава богу, ты не спишь!» — обрадовалась она, когда та ответила. «Марианна, скажи, как завоевать потрясающего мужика?» «Затащи его к себе домой», — тут же ответила подруга. «Он уже здесь», — прошипела Софья. «Надеюсь, постель разобрана?» — хихикнула Марианна. «Разобрана», — подтвердила Софья. «И в такой момент...» Ты звонишь мне, чтобы спросить, что делать дальше? Радость моя! Ты ведь дважды была замужем. Нет, пряна сейчас этот способ не подойдет. Не подойдет? Да знаешь ли ты, что это тот самый золотой ключик, который открывает все двери в мире мужчин. Помнится, недавно ты называла себя феминисткой. Забудь. Кстати... «А как тебе удалось затащить его в квартиру?» Он пришел сам, неожиданно. Голос Марианны сразу же сделался подозрительным. «Надеюсь, ты не в своем махровом халате?» — спросила она. «Как ты могла подумать?» — проблеяла Софья, ерзая на табуретке. «Ну, а в чем, собственно, дело?» «Уже ни в чем!» — пискнула Софья, раздумывая, чтобы переодеться. Тогда пока. Пойду досматривать фильм с Гибсоном». «Потрясающий мужчина!» В этот момент в кухню заглянул Суданский. «О номере все узнаем завтра утром». Бодро сообщил он. «Надеюсь, ты будешь такой же милой, как я, и оставишь меня на ночь». «Ну, наверное», — промямлила софия «Да». ты никогда не могла бы стать спецагентом. У тебя замедленная реакция. Зато потрясающая изобретательность. Сколько раз я пытался с тобой объясниться, но ты все время ускользала. Или, правильнее сказать, улепетывала. Софья встала и начала бочком продвигаться к двери. Ты куда? Мне надо во что-нибудь переодеться. Бесхитростно сообщила она. «Переодеться?» — изумился Суданский. «А разве мы куда-нибудь собираемся?» «Нет, но, дорогая...» Суданский взял ее за руки. «Поверь мне, одежда — это совсем не то, что интересует меня в женщинах.